Глава одиннадцатая. Город Псков, Российская империя, особняк Метельских. Граф Метельский лихорадочно собирал вещи. В его кабинете царил хаос. Ящики шкафов были выдвинуты, бумаги разбросаны по столу, а на полу валялись дорогие безделушки, которые граф спешки смахнул со стола. Еще вчера граф Метельский был уважаемым человеком владельцем процветающего бизнеса, а сегодня... Сегодня он беглец, спасающийся от гнева самой тайной канцелярии. А все из-за этой проклятой ведьмы. Диана, тварь, которую он считал своей ручной зверушкой, вдруг решила выйти из-под контроля и сошла с ума. Она убила сотрудников тайной канцелярии, которые пришли к ней с деловым предложением а затем подожгла восточное крыло его усадьбы и сама сгорела в этом адском пламени. «Твою ж мать!» – прошипел Метельский, швыряя в чемодан пачки купюр. «Как же так получилось?» Метельский до сих пор не мог понять, что на нее нашло. Ведьма всегда была жесткой, безжалостной, но предсказуемой. Она исправно выполняла его поручения, устраняла конкурентов, запугивала должников, А тут вдруг такое. Теперь она мертва. Кто бы мог подумать, что эта чокнутая ведьма решит поджечь себя? Метельский с горечью вспомнил о своей коллекции вина, которая, скорее всего, тоже погибла в огне. Сотни бутылок речайших марок, каждая из которых стоила целое состояние. Теперь все это лишь воспоминания. Он захлопнул чемодан, с трудом застегнув замки на переполненных отделениях. Взгляд его упал на картину, висевшую над камином. На ней был изображен его предок — бравый генерал, восседающий на боевом коне. «Эх, дед!» — пробормотал Метельский, глядя на картину. «Если бы ты только знал, в какое дерьмо вляпался твой потомок!» Он подошел к окну и выглянул во двор. Там уже были видны языки пламени. Пожар, устроенный безумной ведьмой, разгорался все сильнее, пожирая его дом. Взгляд графа вернулся к приготовленному для отъезда чемодану. Там, под двойным дном, были спрятаны самые ценные бумаги, акции и векселя, а еще несколько слитков золота и горсть бриллиантов. «Этого хватит, чтобы начать новую жизнь!» Метельский еще раз окинул взглядом свой кабинет. Когда-то он проводил здесь часы, строя планы, заключая сделки, наслаждаясь богатством. А теперь... Теперь все это осталось в прошлом. Он сжал кулаки. Ему было жаль не столько дом, сколько время и деньги, вложенные в него. «Гребаная сука!» Снова выругался он, осознав, что все это теперь потеряно навсегда. Он взял чемодан и направился к выходу. «Прощай, старая жизнь!» – прошипел он, покидая свой дом. «Здравствуй, новая! Надеюсь, ты будешь не хуже!» На улице его уже ждал автомобиль. Водитель, верный слуга, который не бросил своего господина в трудную минуту, помог ему закинуть чемодан в багажник. «Куда едем, ваше сиятельство?» – спросил он, заводя мотор. «На станцию дирижаблей» ответил Метельский, устало опускаясь на заднее сиденье. «И побыстрее!» Машина рванула с места, оставляя позади горящий особняк. Метельский смотрел в окно на удаляющийся дом, и в его душе боролись противоречивые чувства. С одной стороны, он испытывал облегчение. Ему удалось уйти прежде, чем тайная канцелярия обратит на него свое внимание и решит устранить заправинность. С другой стороны, он чувствовал горечь утраты, ведь вместе с домом он терял целый пласт своей жизни. «Как же так получилось, а, Семен?» — спросил он у водителя, не надеясь, впрочем, получить ответ. «Вроде все было под контролем, а потом — бац! — и все полетело к чертям собачьим!» Водитель, крепкий мужчина, лишь пожал плечами. Неисповедимый пути господни, ваше сиятельство!» Философски заметил он. «Может, оно и к лучшему. Начнете новую жизнь!» «Новую жизнь!» — повторил Метельский, горько усмехаясь. «Легко сказать. А где? С кем?» Он достал из кармана портсигар, щелкнул крышкой и, достав сигарету, закурил. «В Европе нас теперь никто не ждет!» Продолжил он, затягиваясь. «В Азии, тем более. В Африке жарко. В Америке эти чертовы ковбои. Куда ни кинь, всюду клин». «А как же новый свет?» Внезапно предложил Семен. «Там сейчас вроде спокойно. И земли много. Купите себе ранчо. Будете разводить лошадей?» «Лошадей?» Метельский с отвращением посмотрел на водителя. Ты что, совсем сдурел? Какие к черту лошади? Я граф, аристократ, а не какой-нибудь там фермер. Он замолчал, погрузившись в свои мысли. Куда ему действительно податься? В голове крутились названия стран, городов, островов, но ни одно из них не казалось ему привлекательным. А может, в Лихтенштейн? Снова подал голос водитель. В Лихтенштейн? Метельский аж подпрыгнул на сиденье. — Ты что издеваешься? Там же что ни день, то какая-нибудь заварушка. — Так может и хорошо, — робко предположил водитель. — Самое то, чтобы затеряться. Дорога до станции дирижаблей заняла около часа. Все это время Метельский сидел, погруженный в свои мысли, и не произнес ни слова. Лишь изредка он доставал из кармана платок, и вытирал пот, выступивший на лбу. Когда машина наконец остановилась, Метельский вышел наружу и огляделся. Станция представляла собой большую, огороженную забором территорию, по всей площади которой возвышались высокие мачты. К ним были пришвартованы дирижабли. Огромные, серебристые, похожие на гигантские сигары. «Ну вот, приехали!» — сказал водитель, помогая графу вытащить из багажника чемодан. — Желаю удачи, ваше сиятельство. — И тебе не хворать, Семен, — ответил Метельский, принимая чемодан. Граф кивнул водителю, сунул ему в руку несколько купюр и направился к зданию вокзала. Его шаги были быстрыми, но неуверенными. Он чувствовал, как сердце колотится в груди, а в голове кружится одна и та же мысль. «Куда? Куда мне лететь?» Внутри вокзала царила суета. Пассажиры толпились у касс, служащие в униформе сновали туда-сюда, а из динамиков доносились объявления о прибытии и отправлении дирижаблей. Метельский подошел к ближайшей кассе, поставил чемодан на пол и, сглотнув, посмотрел на кассиршу, девушку с усталым взглядом. «Мне один билет, пожалуйста», – неуверенно произнес он пункт назначения спросила она не поднимая глаз метельский замер его пальцы нервно постукивали по стойке кассы он чувствовал как капли пота выступают на висках куда куда ему полететь лихтенштейн вдруг выпалил он сам удивляясь своему ответу лихтенштейн переспросила она «Прямого сообщения между Российской империей и Лихтенштейном сейчас нет. Но вы можете долететь до Швейцарии, а оттуда уже наземным транспортом добраться до Лихтенштейна. Вас это устроит?» Метельский кивнул, даже не задумываясь. «Да, это... это подойдет». Кассирша что-то быстро напечатала на клавиатуре, затем протянула ему билет. «Ваш дирижабль отправляется через 20 минут». Платформа номер три. Приятного полета. Штаб-квартира тайной канцелярии. Город Петербург. Российская империя. «Что там с Альфой?» – спросил граф Альберт Трезников, глава тайной канцелярии. Перед ним стояли два офицера – полковник Александр Шпак и майор Игорь Криворучка. Лица у обоих были вытянуты, как у лошадей, которым забыли насыпать овса. «Они отступают», — выдавил из себя Шпак. «К швейцарской границе. Запрашивают эвакуацию». Резников задумался. «Эвакуацию, значит?» — протянул он. «У меня для вас особое задание. Под видом эвакуационных вертолетов ликвидируйте Альфу с воздуха магическими снарядами». «Полковники майор переглянулись». Это был жесткий приказ, даже для тайной канцелярии. Альфа, любимцы самого императора, уничтожить их — это все равно, что выстрелить себе в ногу. Но Резников, похоже, уже все решил, и с ним не поспоришь. А для надежности, — продолжил граф, — отправьте туда еще один отряд, пусть добьют тех, кто выживет. — Кого прикажете отправить, ваше сиятельство? — спросил Криворучка. Резников усмехнулся. «Есть у меня на примете одни ребята. Наймите Якудза из на «Кровавый закат». «Японцев?» — удивился полковник Шпак. «Но они же...» «Они не задают лишних вопросов», — перебил его Резников. «И в отличие от большинства обычных наемников, работают не только ради денег, но и ради... удовольствия». Им нравится убивать. Они наслаждаются этим. К тому же, они мастера маскировки. Никто не догадается, что за атакой стоит Российская империя. «Будет исполнено, ваше сиятельство», — ответил Криворучка. «Но какая будет версия произошедшего, когда о гибели Альфы станет всем известно?» Резников рассмеялся. «Такая, какая нам нужна». Вот вам официальная версия событий. Отряд Альфа-Геройский погиб, спасая Вавилонского от неминуемой гибели. Наши доблестные воины пожертвовали собой, чтобы защитить ценного подданного империи. А он их после этого предал и убил. С особой жестокостью. Все члены отряда будут посмертно награждены орденами мужества. А Вавилонский... А вот Вавилонскому будет плохо. Он усмехнулся, предвкушая, как развернется эта история. — А теперь идите и выполняйте приказ. — Будет исполнено, ваше сиятельство! Шпаки Криворучка вытянулись по струнке, отдали воинское приветствие и поспешили к выходу. Железяка, громыхая новеньким бронированным телом, лихо мчался по улицам в Адуца. За ним, не отставая ни на шаг, бежали пятьдесят легких големов, похожих на небольших, но юрких ящериц. Каждый из них был вооружен не только острыми когтями, но и небольшими пулеметами, установленными на спине. Под командованием Абадона големы действовали слаженно, как единый организм. Они быстро окружили группу теней, которая пыталась прорваться к жилому дому, и, не давая им ни единого шанса, уничтожили их за считанные секунды. Я, наблюдая за происходящим из-за угла, довольно кивнул. «Неплохо, Абадон, очень неплохо», – пробормотал я. «Похоже, твои боевые навыки никуда не делись». Мне было приятно видеть, как мой генерал, пусть и в теле голема, уверенно командует своими бойцами. Он двигался с грацией опытного воина, четко отдавая приказы и молниеносно реагируя на изменения ситуации. «Да уж, не зря я вложил в него столько сил и ресурсов». Генерал Абадон, командующий штурмовыми големами в прошлой жизни, похоже, не растерял своих навыков. Когда последняя тень была уничтожена, я вышел из укрытия и подошел к големам. «Отличная работа, ребята!» – похвалил я их. «А теперь идите дальше. Вам еще нужно зачистить район». Они продолжили движение, осматривая каждый двор, каждый переулок. Големы, как опытные ищейки, шли по следу теневой энергии, выискивая оставшихся тварей. А мы с Борисом отправились в другую часть города. Там големы Магнуса с трудом отбивались от наседающих повстанцев. Сам же глиняная башка, к моему удивлению, не спешил на помощь своим подопечным. Он стоял в стороне задумчиво почесывая свой каменный затылок, и, казалось, был совершенно не заинтересован в происходящем. «Эй, ты чего встал?» — крикнул я ему, подбегая ближе. «Твои же големы там гибнут!» Глиняная башка, услышав мой голос, медленно повернул голову и посмотрел на меня. и э, э, он, указывая на свои руки. «И тут до меня дошло! Магнус, артиллерист!» В прошлой жизни он командовал тяжелыми осадными орудиями, а не штурмовыми отрядами. И его нынешнее тело Голема, созданное для переноски тяжелых снарядов и ведения огня на расстоянии, было совершенно не приспособлено для ближнего боя. А я совсем забыл снарядить его боеприпасами. «Твою ж!» – выругался я, понимая, что сам виноват в этой ситуации. Надо было сразу сообразить, что Магнусу нужны снаряды, и големы, которые будут воевать на дальней дистанции. Я активировал свой дар, создавая вокруг себя защитные барьеры сжатой земли и бросился в бой. Пришлось мне, как всегда, самому все делать. Первым делом я создал несколько десятков каменных копий и метнул их в повстанцев, окружавших големов. Затем, подбежав к другой группе, я одним движением оторвал от ближайшего здания кусок стены и обрушил его на них превратив все в бесформенную кучу мяса. Давайте, ребята, помогайте! крикнул я Големом. Не стойте столбами! Големы тоже ступили в бой. Они били своими тяжелыми кулаками, крушили противников каменными ногами, сминали в своих железных объятиях. Вскоре нам удалось переломить ход битвы. Повстанцы, потеряв численное преимущество, начали отступать, растворяясь в темных переулках. Когда все было кончено, я подошел к глиняной башке. «Ну что, генерал», — сказал я, сукоризный глядя на него, — «будем что-то делать с твоими навыками». Голем что-то проскрепел в ответ. «Ладно», — вздохнул я, похлопав его по плечу. «Разберемся, не переживай». Железяка и глиняная башка, хоть и обрели частичку разума моих генералов, Но до полного перерождения им было еще далеко. Они стали немного сообразительнее, быстрее реагировали на команды, даже пытались имитировать эмоции. Но все это было лишь бледным подобием тех легендарных генералов, которыми им еще предстояло стать. Память к ним возвращалась обрывками. Они помнили отдельные битвы, какие-то тактические приемы, но целостной картины у них пока не складывалось. Да и навыки, оточенные годами тренировок, требовали практики. А вот повстанцы, эти прихвостни Леоса, изрядно меня разозлили. Хотелось найти этих ублюдков всех до единого и, собственно, ручно свернуть им шеи. Но еще нужно было выяснить, кто стоит за ними, кто помогает им и направляет их действия. И что самое интересное, я не мог заранее почувствовать присутствие теней. Мой дар, который всегда безошибочно указывал на их местоположение, сейчас молчал. Это означало только одно. Кто-то очень сильный и хитрый прикрывает их, скрывая их от моего магического взора. Кто-то, кто явно не из этого мира и обладает знаниями и силой, превосходящими все, с чем мне приходилось сталкиваться раньше. Леус? Вряд ли. Этот фанатик, конечно, опасен. Но он всего лишь пешка в чьей-то большой игре. Кто-то использует его, дает ему силу, направляет его действия. Но кто? И зачем? Эти вопросы не давали мне покоя. Я понимал, что столкнулся с противником, который был гораздо опаснее, чем все мои предыдущие враги. И чтобы победить его, мне нужно было узнать о нем как можно больше. На следующее утро я отправился в княжеский дворец. Нужно было решать накопившиеся проблемы, встречаться с людьми, отдавать распоряжения. В общем, дел было не в проворот. Едва я переступил порог дворца, как меня тут же окружили чиновники, секретари, помощники. Каждый из них хотел что-то доложить, о чем-то спросить, получить какие-то указания. «Господин Вавилонский, а как нам быть с этим?» Начал было один. Теодор, а что делать с этими документами? Перебил его другой. А когда вы сможете принять делегацию из. Стрял третий. Я, не выдержав, поднял руку, призывая всех к тишине. Господа, я понимаю, что у вас накопилось много вопросов, но давайте не будем превращать все это в балаган. Пожалуйста, приходите на совещание, и я постараюсь уделить каждому внимание. Чиновники, недовольно переглянувшись, расступились, освобождая мне дорогу. Через полчаса я вошел в зал совещаний, где уже собрались мои ближайшие союзники и советники. Графы Шенк, Рихтер, Валынский, Василий Гордеев, несколько представителей городской администрации и военных. Итак, господа, начал я, оглядывая присутствующих. Какие у нас новости? Первым взял слово граф Шенк. «Теодор, докладывай обстановку на границе. Австрийцы, похоже, в очередной раз крепко призадумались. После того, как они потеряли их валеную пушку «Большой П», они притихли. Сидят в своих окопах, нос не высовывают. Но я уверен, это затишье перед бурей. «А что у нас со швейцарцами?» – спросил я, поворачиваясь к графу Рихтеру. «А вот тут все очень интересно», — усмехнулся Рихтер. «Швейцарцы, как всегда, ведут себя осторожно, но их разведка в последнее время активизировалась. Они явно что-то замышляют. Наши агенты докладывают, что в последние дни в приграничных районах замечено несколько групп швейцарских диверсантов. Они пытаются проникнуть на нашу территорию, но пока безуспешно». «Однако я бы не стал недооценивать их, швейцарцы – мастера скрытых операций!» Я кивнул, обдумывая его слова. «Хорошо. Усильте патрули на границе, а я, в свою очередь, распоряжусь поставить дополнительные заслоны. Пусть наши разведчики тоже будут на чеку. Нам нужно знать, что они задумали». В этот момент дверь зала распахнулась, и на пороге появился... Николай Михайлович Соболев собственной персоной. Он был одет в строгий деловой костюм. «Привет, господа!» — сказал он с легкой усмешкой, оглядывая собравшихся. «Давненько не виделись». Все присутствующие, как по команде, уставились на него, не веря своим глазам. «Коля!» — изумленно воскликнул граф Волынский. «Ты? Но как?» «Потом расскажу». Отмахнулся Соболев, бесцеремонно усаживая за стол. «Давайте к делу!» Он усмехнулся, наблюдая за реакцией собравшихся. «Да уж, появление Соболева произвело эффект разорвавшейся бомбы. Этот щуплый старичок, который еще вчера еле передвигал ноги, сегодня выглядел совсем иначе. Он выпрямился, расправил плечи, а в его глазах появился блеск». Он наглядел присутствующих аристократов, которые все как один смотрели на него. «Так вот, господа аристократы, вы, конечно, ребята, бравые, но... Одной силой сыт не будешь. Информация, друзья мои, вот что сейчас важнее всего. Знать, где враг, что задумал, чем дышит, с кем спит...» Он многозначительно поднял указательный палец, как учитель в школе, обращаясь к нерадивым ученикам. И по поводу швейцарцев. Дай мне два дня, Теодор. Я подниму старые связи и все выясню. И вообще. Тут он сделал паузу и хитро прищурившись добавил. Мне нужно финансирование, чтобы шпионов подкормить. Тогда будут сведения и от острияк тоже. Я улыбнулся, глядя на него. Николай Михайлович. «Значит, решились все-таки?» — спросил я, уже заранее зная ответ. «Ну, пропадете вы без меня», — улыбнулся Соболев, обводя взглядом всех присутствующих. «Одной силой много не навоюешь. Мозги, господа. Вот что сейчас важнее пушек. А вы, ребята, клевые. Так что да, я с вами». Президентский дворец. Город Вена. Австро-Венгерская республика. «Идиотизм!» – гневно кричал президент Австро-Венгерской республики Леопольд Фердинанд. «Полный идиотизм! Как вы могли допустить такое?» Перед ним, сжимаясь от страха, стояли Аристарх и Ангелина, родители Теодора Велонского. Они, как провинившиеся школьники, мялись на месте, не зная, куда девать руки. — Ну и что мне с вами делать? — прорычал президент, смерив их презрительным взглядом. — Ваш сынок, этот щенок, он оказался не так прост, он не поддался на шантаж. Аристарх с трудом сглотнув, упал на колени и пролепетал. — Ваше... ваше превосходительство, мы не виноваты, мы думали... — Думали? — взревел Леопольд Фердинанд. «Да вы вообще думать не способны! Вы бесполезны, никчемные куски!» Ангелина, всхлипнув, тоже упала на колени рядом с мужем. «Я надеялся, что вы, как родители, сможете повлиять на него», продолжал президент уже более спокойным тоном, «что сможете убедить его сдаться, пока не поздно. Но, как я погляжу, вы сами не в состоянии справиться с собственным сыном». Мы. «Мы пытались», — пролепетала Ангелина. «Но он... она с него что не ставит?» Аристарх молчал несколько секунд, обдумывая ситуацию. Затем он выпрямился и дрожащим голосом произнес. «Ваше превосходительство, у меня есть идея. Безумная, конечно, но... кто знает, может, сработает?» Ангелина, не понимая, к чему он клонит, с надеждой посмотрела на него. — Мы устроим, — продолжил Аристарх, — показательную казнь. Ангелина побледнела еще больше. — О чем ты говоришь, дорогой? Ваше превосходительство, не слушайте его, он явно не в себе. — Молчать! — рявкнул президент и переспросил. — Казнь? В каком смысле? Аристарх, откашлившись, пояснил. «Устроим инсценировку показательной казни, ваше превосходительство. Покажем на весь мир, как наш никчемный сын о нас не заботится, какой он на самом деле бессердечный и жестокий!» Президент с недоумением посмотрел на него. «Ты идиот! Мы же себя в плохом свете выставим! Да и не могу я вас казнить, вы подданные Империи, с которой по факту мы пока не воюем!» Аристарх с Ангелиной, услышав это, облегченно выдохнули. Ну, хоть какой-то проблеск здравого смысла в этой безумной республике. И тут президента как молния, озарила гениальная идея, как ему показалось. Хотя, знаете, а ведь это хорошая мысль. Только казнить вас буду не я, а... османы. Услышав это, Аристарх с Ангелиной переглянулись. Лица их вытянулись, а глаза округлились. «Да-да, именно так», — подтвердил президент. «Мы же цивилизованная страна, а не какие-то там варвары. А вот османы, они другое дело, те еще беспредельщики. Они славятся своей... М, своеобразной системой правосудия. Они вам устроят такую казнь, что весь мир содрогнется». Знаете, как они обычно поступают с иностранными шпионами? О, у них богатая фантазия. Например, они могут подвергнуть вас казни «Караван смерти». Аристар сглотнул. Ангелина задрожала так, что ее чуть не стошнило от ужаса. «Караван?» — выдавил Аристарх. Леопольд Фердинанд хищно улыбнулся и, сцепив пальцы в замок, подался вперед. О, вы даже не представляете, как это интересно. Жертву привязывают к медленному мулу, но не просто так. Ей разрезают сухожилия на коленях, ломают ступни, чтобы не могла бежать. А затем сажают на деревянное седло с гвоздями, торчащими вверх. Караван отправляется в путь. День за днем, километр за километром, без воды, без еды, под палящим солнцем, Обнаженное тело стекает кровью и покрывается волдырями. И самое прекрасное мула ведет не человек, а другой мул, привязанный впереди. Он движется медленно, но неумолимо. Ангелина ахнула, прикрыв рот руками, а сел на колени. Нет, мы же умрем! он замолк, судорожно хватая воздух ртом. Ну, не сразу. Президент ухмыльнулся. Это займет несколько дней. Иногда недель все зависит от того, как сильно вы хотите жить. Конечно, есть и другие варианты, например, Колыбель Махмуда. Что за османы запирают жертву в особый деревянный короб с острой железной решеткой внутри. Ее укачивают как младенца в колыбели. Но с каждым покачиванием тело все глубже вонзается в острые шипы. Сначала это просто боль, затем глубокие порезы, а потом... Ну, вы понимаете. Вавилонский, осознав весь ужас положения, обмякли и закрыли лица руками. «Ну что?» – весело спросил Леопольд Фердинанд. «Выбирайте». Тишина. Только тихие всхлипы перепуганных супругов. «Нет!» — Леопольд пожал плечами. «Ну ничего, я выберу за вас». «Вы не можете, мы же...» — только и смог вымолвить Аристарх. «Ну что ж вы, мои дорогие, меня так недооцениваете? Не только могу, но и сделаю. Вы хотели казнь? Получите. Османы любят зрелища, а я позабочусь, чтобы вас передали именно в их руки». Они ведь еще и любят показывать такие вещи в публичных местах. Это будет просто шедеврально. Он хлопнул в ладоши, и в зал вошли два стражника. Отправьте их османам. Пусть они покажут, на что способны.